Картри вернулся в свою комнату в таком же пришибленном состоянии, что и вчера. Чейт наехал на него сразу же в дверях, не давая возможности упасть на кровать и окончательно потерять контроль над собственным телом. «Слушай меня внимательно, Картри!» Вспомнив о том, что проделывал с ним чейт накануне, Картри старательно попытался сфокусировать на землянине все три своих глаза. На какой-то момент у него это получилось очень даже неплохо. Завтра утром, перед работой ты должен привести всех заключенных в спортивный зал, — попытался внушить ему чей. Вряд ли это получится, с трудом выговорил Кари. Скажи им, что у меня есть для вас работа. В глазах лорианца появился осмысленный блеск. Ты не шутишь, с сомнением спросил он. На лариане не принято шутить такими вещами. Я говорю абсолютно серьезно. — заверил его Чейт. — Что за работа? — заметно оживился Картрри. — Завтра узнаешь, а теперь ложись спать. Чейт подтолкнул Лорианца к кровати. — На тебе лица нет.